Король в нетерпении заметался по комнате, и за эту короткую минуту, за эту бесконечно долгую минуту он три раза менял свое решение. Дон Эфраим стоял молча, в почтительной позе. В лице его не было страха, но сердце боязливо сжималось. Он следил глазами за королем, он видел тяжелую борьбу, написанную на его лице. Неожиданно Альфонсо подошел к нему почти вплотную, остановился, сказал сердито и вызывающе. — Слушай, ты так горячо ратуешь за мир. Согласишься ли ты отправиться в качестве моего посредника в Севилью? Эфраим ждал всего, что угодно от этого непонятного человека. Ждал и плохого, и хорошего. Но только не того что тот ему сейчас предложил. Он не скрыл своего изумления, отступил вопреки всякому придворному этикету на несколько шагов и, как бы защищаясь, поднял дрожащую старческую руку. Но раньше, чем он успел вымолвить слово, Альфонсо попросил неожиданно мягко. «Пожалуйста, не говори сразу нет, сядь и подумай». И вот они сидели друг против друга. Эфраим потирал пальцами одной руки ладонь другой. Всю свою жизнь старался он не быть на виду. Как настойчиво он отговаривал Иегуду от блестящих постов и вдруг теперь должен взять на себя эту миссию, на которую будут устремлены глаза всех. И что бы он ни сделал, Глупые, неблагодарные толецы будут вопить об измене, и если король назначит его послом, явятся тысячи завистников. А между тем, наладив длительный мир, он окажет стране и еврейскому народу такую услугу, равную которой вряд ли кто оказывал раньше. Он обычно холодный и расчетливый, пришел в смятение, разволновался, сказать нет было очень заманчиво, но он подумал об Ииегуде и понял что его долг сказать да. Халиф не жалует евреев, заметил он наконец. Он не очень-то жалует и христиан, возразил альфонс. Переговоры будут длительны, а я старый немощен. король пересилил себя. «Не потому, что ты стар, и не потому, что ты немощен, говоришь ты нет», — сказал он. «Ты боишься, что я слишком несговорчив и горд? Но это не так. Я понял, что человеку, которому судьбой нанесен такой удар, нельзя медлить и торговаться. Я не буду чинить тебе препятствия. Я дам тебе широкие полномочия. Я готов выплатить большую контрибуцию сивильскому миру а также ежегодно вносить деньги халифу, платить ему дань, — угрюмо закончил он. Я думаю, твой посредник мог бы договориться по этим вопросам, осторожно нащупывая почву, ответил Эфраим. Но позволь мне узнать, государь, как ты мыслишь о другом весьма важном пункте, о сроки перемирия? Я думаю, что халиф не согласится меньше, чем... На двенадцать лет перемирия. Подпишешь ли ты такой договор? И согласен ли ты соблюдать его? Альфонсо опять чуть не вспылил. Уж не вообразил ли еврей, что он его королевский духовник? И опять король разумом обуздал свой гнев когда он в тот раз допустил в Севильский договор условия на восемь лет. Оно с самого начала значило для него не больше, чем пустые слова, начертанные на пергаменте. Но эти три слова навлекли на страну полчища халифа. Они убили его колотравских рыцарей. Дон ифраим прав, напоминая ему, что теперь заключив мир на двенадцать лет, Он действительно должен будет соблюдать его все двенадцать долгих лет. Я вижу, ты хорошо вник в интересы халифа.